Пятое. Март. Атлас, что колода карт, В лоск перетасован, Поздравляет каждый март С краем, с паем, с новым. Тяжек мартовский оброк, Земли, цепи горны, Ну и карточный игрок, Ну и стол и горный, Полны руки козырей, В ордена одетых безголовых королей, Продувных валетов. Мне и кости, мне и жир, Так играют тигры. Будет помнить целый мир Мартовские игры. В свои козыри игра С картой европейской, Чтоб Градчанская гора До да скалой торпейской. Злое дело не нашло, дули дули пражской прага что и вена что на москву отваься отольются чешский дождь пражская обида вспомни вспомни вспомни вождь мартовские иды двадцать апреля тысяча девятьсот тридцать третьего года